Глава восьмая. Пожар моих чувств. Валерия сидела напротив Юсупа, испепеляя его взглядом. Остальные молчали. На этот раз каждый думал не о чем-то своем. Все думали о том, действительно ли Юсуп собрался признаться кому-то в любви. Юсуп, кстати, тоже об этом думал. «Ну давай, женщина, чего молчишь? Смейся надо мной!» Вдруг сказал он Валерии. «Ромео недоделанный!» — фыркнула она. «Что? Это все? Как-то маловато. А вы?» Обратился он к Шамилю. «Где ваше вечное? Лучше сделай так, сделай сяк!» Шамиль, не поднимая на него глаз, просто приподнял руку, как бы говоря. «Давай сейчас без этого». «Осуждаете, да? Просто в вашей жизни не было любви, такой, чтобы сбивала с ног, такой, чтобы делала все значимое незначительным, а незначительное всем так «Как-то я любил одну девушку», — влез Муртуз, но был сразу перебит. «Это не то же самое. Ваше «любил одну девушку» — это... Это просто детские игры. Влюбленность, вспышка, искра, падение звезды. Не более. А мое — большой взрыв в маленькой вселенной. Я потом женился на ней. Буркнул обиженно тренер, но так тихо, что никто не услышал. Просто вам меня не понять, — отмахнулся Юсуп. Ну и пофиг. Делайте, что считаете нужным. Вдруг поддержала его Натали. «Я пытаюсь, просто...» Слегка раскачиваясь, он нервно потирал пальцы. «Это тяжело». «Тоже мне, актер!» Усмехнулась Валерия. «Любви притворство несподручно», — парировал он. «Чем важнее дело, тем сложнее сказать». Ну и правильно. Наталья встала, подошла к нему, взяла его за руки и продолжила. «Так и должно быть. Это было бы странно, если бы у вас не тряслись ноги. Значит, ваши чувства настоящие. Вы будете искренним, и если она хороший человек, она вас услышит. Она замечательный человек, невероятный. Кто я рядом с ней? Шут, не более. Ни для кого вы не шут, Юсуп. Скажите это ей. Он махнул рукой в сторону Валерии которая по своему обыкновению опять лишь фыркнула. «Просто в некоторых много плохого, и они не знают, куда его деть», Наталья бросила осуждающий взгляд на Валерию, а, надев маску равнодушие, встала со стула и отошла в дальний угол. «Вы хороший человек, и все у вас получится». «Я постараюсь», — сказал Юсуп. «Ситуация все хуже и хуже», — сказал генерал. «Я бы сказал, что страннее и страннее» отметил Исаи Исаич, находившийся в легкой прострации. Когда он услышал требования Юсупа, смысл которого, вероятно, из-за недосыпа дошел до мэра не сразу, он решил, что все еще спит на той не первой свежести подушке. Но бывали требования и похуже. Какие, например? 50 миллионов рублей, например. Вертолет был один раз. Один человек потребовал, чтобы ему вернули завод. Ну, у него его отжал один местный депутат, и вдруг спустя десять лет тот захотел получить завод обратно. Чем закончилось? Скрутили, пятнашку дали, — пожал плечами генерал. А местный депутат? — А, — отмахнулся, как от мелочи генерал, — в Госдуме сидит. «Серьезно — Серьезно? — удивился мэр. — Он теперь спокойный, больше ничего плохого не делает. — А в Госдуме что делает? — Я же сказал, сидит. — пожал плечами генерал, — и ничего не делает. — Генерал, она приехала. — Хорошо, освободите ей дорогу, чтобы подошла сюда. — Она, кажется, сама себе освободит дорогу, — ответил офицер. — Юсуп, мы выполнили ваше требование. Она идет, — сказал Исаи Исаевич в громкоговоритель. — Ох, — выдавил Юсуп, — я только что понял, что, когда высказывал требования, был немного пьян. «А сейчас протрезвел. Мне надо чуть-чуть». Он огляделся по сторонам и нашел пустую бутылку. «Нужен глоток чего-нибудь крепкого». «Ничего вам не надо. Идите и скажите ей все, что думаете», накинулась на него Натали. «Мне кажется, я не готов. Нужен какой-нибудь план. Надо было написать слова заранее». «Давай уже, мужик, хватит ныть», Включил Тимуртус. «Иди и скажи этой женщине, что она теперь твоя! Ты лидер или кто?» Юсуп удивленно посмотрел на Муртуза, потом произнес. «Ты прав. Какой еще план? Мне? Заученные слова? Лишь та любовь, любовь, которая чуждается расчета!» «Вот это я и хотел сказать же!» — поддержал его тренер. Юсуп вскочил со стула. «Только думаете, что говорите!» «Там камеры, миллионы зрителей увидят это», — напутствовал его Шамиль. «Камеры? Ну и хорошо. Всю жизнь мечтал сняться в кино». «Я не это имел». «Я тут!» — перебил Юсуп Шамиля. «Перед вами, господа. И Явите же ту, что сердцу моему мила». «Банди». «А? Как вам моя импровизация?» Сквозь толпу дагестанских мужчин, как валун, сорвавшийся с горы, оставляя за собой только разрушение и хаос, прорвалась дама немалых размеров, в основном в обхвате, и остановилась перед генералом. — Доброй ночи, — сказал Шапи Магомедович. — Добрый, — ответила она взволнованно. — С вами хочет поговорить? — Джамиля, я тут, наверху. «Я вижу!» — откликнулась та без особого энтузиазма. «Прошу уделить мне минутку, потому как я более не могу терпеть!» Тяжело вздохнув, Юсуп повернулся и увидел людей, искренне болеющих за него, по крайней мере, Муртуза и Натали. Дедушка тоже улыбался, но в этом случае нельзя было быть уверенным на сто процентов. Кивнув им, он обратился к пришедшей. Я мог бы начать с того, какие чувства переполняли меня в тот первый день, когда мы встретились, когда ты накричала на меня, но не буду, потому что не в тот день я понял, что ты мне дорога, как раз наоборот. Мои чувства созревали долго, как редчайший плод, и это верный знак. Я признаюсь, «Еще долго не был готов их принять, а когда принял, все изменилось, зацвело!» «Ты знаешь, я некоторое время был не в себе!» «Пару лет», — сказала Джамиля в громкоговоритель. «Будьте чуть-чуть мягче», — дал рекомендацию генерал. «Да, как я и говорю, некоторое время...» Все потому, что меня терзали муки, что другим непонятным. По правде говоря, они терзали меня и ранее всю жизнь. Но с появлением театра я будто бы нашел себя, и вот, вот опять они меня нагнали. И я снова стал тонуть. Но был спасен осознанием, что я тебя люблю, и все мои чувства устремлены к тебе. Я вчера пытался донести до тебя эту мысль, но нам немного помешали. Так что сейчас, под взором сотен живых глаз и прицелом десятка телекамер, хочу повторить, что жить без тебя не могу. Все, что мне нужно это чтобы ты приняла мои чувства такими, какие они есть, сильными и решительными, чтобы смирилась с ними и с тем, что жить нам рука об руку все последующие годы и умереть, как полагается, возлюбленным в один день. На этом все. Я завершил и хочу узнать, каким будет твой положительный ответ». На площадке у дерева воцарилась тишина. Кажется, те сотни тысяч, а может и миллионы, что наблюдали за этим действом на экранах телевизоров и смартфонов, тоже замерли в ожидании ответа. И он последовал. «Придурок! Я замужем!» «Я же попросил мягче!» — процедил генерал. Ты на кой чёрт вчера припёрся пьяным на генеральный прогон, а? Во-первых, мы уже тысячу раз с тобой обсуждали, что ты не должен появляться на территории театра Бухим. А ты что? Во-вторых, ты уже два месяца как уволен, так что в принципе не должен был туда приходить и устраивать эти пьяные и слезливые сцены перед ребятами, охраной и руководством театра. В-третьих, хоть я и знаю, что твоё слово ничего не стоит, Но остальным ребятам ты обещал, что пройдешь реабилитацию. И что? Как успехи? Хорошо живется трезвым? Да я лучше всех знаю, когда ты бываешь под градусом. Я уверен, что с момента, как ты залез на это дерево, ты не просыхаешь. Так что оставь все эти сцены себе. Завтра Новый год, а мы еще подарки детям не купили. Все, я иду домой. Женщина, стоять! Закричал он вслед. Народ вздрогнул и затрепетал. «Из всего того, что ты сказала, значение имеет только наличие мужа, а он, как нам всем известно, не самый верный тип. Я требую, чтобы ты сегодня же его бросила и приняла пожар моей любви». «Вы должны нам помочь. Давайте мягче», — продолжил генерал, но даме было хоть бы что. «Да мне плевать на твои чувства». «Еще мягче. Алкаш!» «Ведьма!» — послышался из дерева ответ. «Что ты сказал?» «Выходи из-за меня!» «Не выйду!» «Или я прыгну прямо сейчас!» «Наконец-то!» — сказала она. Генерал попытался отобрать у нее громкоговоритель, но он был легко оттиснут мощным плечом. «Он же изменник!» «Зато стабильный!» «Его стабильность в изменах и проявляется». «Нет, в том, что он всегда возвращается домой. А ты?» – спросила она. Юсуп хотел было что-то ответить, но не нашелся. «А ты? Твоя нестабильная психика уже всей труппи вот где сидит. Что ни день, то скандалы, обвинения, интриги. Ну и пьянки, конечно. Может, ты надежный? Да каждому актеру Дагестана известно, что грош твоим словам цена». Заслуженный артист Республики Дагестан, подарок от министра после пьянки. Главный актер Кумыкского театра. Так ты тут представился? Видимо, опять перепутал текст. Определись уже, актер ты или алкаш. Меня просили пару раз поговорить насчет тебя с директором, но смысл? Вот он ты во всей красе. Пьяный, самовлюбленный, нестабильный, ненадежный, лживый человек но главное, что тебя я не люблю. А еще ты переигрывал!» От этих слов Юсуп побледнел. Он молча смотрел на возлюбленную, уходившую сквозь толпу Зивак. Затем схватился за бортик и полез наружу. «Хватай, актера!» — закричал Муртуз, стоявший немного позади. Шамиль рывком уцепил его за ногу, что была еще внутри избушки — в то время как вторая уже болталась в воздухе. Внизу все заволновались. Генерал мгновенно отдал приказ. Из десяток спецназовцев, на ходу растягивая большую круглую спасательную сеть, побежали к дереву. «Спокойно, Юсуп, спокойно», — повторял Шамиль, пытаясь вместе со всеми, кроме Валерии, находившейся в легком шоке, затянуть актера обратно. Вдруг с криком подключился и старик... Он, схватив с пола бутылку, ударил ею по рукам державшегося за бортик Юсупа, и тот сдался. Все вместе они завалились на хрупкую Натали. Разбитый горем актер некоторое время сопротивлялся, но потом смирился и просто зарыдал. Мужчины продолжали держать его за руки, а Натали гладила по голове, пытаясь успокоить. — Ребята, расслабьтесь! Живой! — объявила вниз Валерия. «Схвала Всевышнему!» — буркнул генерал. «Ох, эти женщины!» «Иса!» «Да?» «Женат?» «Да». «Зря. Больше не женись!» — В громкоговоритель «Требования еще будут или на сегодня все?» Валерия посмотрела на печальную сцену, происходившую на деревянном полу избушки, и ответила. «На сегодня, видимо, хватит!» «Хорошо! Я пошел спать!»